Одна за другой винтовки освобождались от своего смертоносного груза. Васкис отключила питающие батареи своего смарта с огромным нежеланием. Трое солдат в дополнение к оружию проникающего действия имели еще и портативные огнеметы. их также проверили. Незаметно для Эйпона и своих коллег, Васкис вытащила запасную батарейку из заднего кармана брюк и всунула ее в свой смарт. Дрейк едва оказавшись вне поля зрения сержанта и остальных камер, сделал то же самое. Два оператора смартов обменялись торжествующей улыбкой. Хикс никого не перехитрил, и у него даже не было смарта. Все, что он имел, это цилиндрический футляр, соединенный с подкладкой его боевых доспехов. Расстегнув молнию, он открыл футляр и вытащил на свет поблескивающих холодным сероватым блеском старинное двуствольное ружье. 12-го калибра с обрезанным прикладом. Пока Хадсон с нескрываемым интересом профессионала смотрел на этот предмет, капрал со щелчком сыгнул оружие и вставил заряд. Где ты его взял, Хикс? Я заметил эту выпуклость у тебя на груди, но думал, что ты прячешь там контрабандное спиртное, хотя это не похоже на тебя. Ты его спер из музея? Оно давно принадлежит нашей семье. «Правда прелесть? Семейная реликвия? Она может что-нибудь делать?» Хикс показал ему патрон. «Он, конечно, не такой, как эти новомодные штучки, но я думаю, ты бы не хотел, чтобы эта штука влетела тебе в физиономию». Он понизил голос. и «Я всегда держу его под рукой для близких встреч». да действительно прелесть». Хадсон с восхищением посмотрел на обрез. Ты традиционалист, Хикс, Лицо копрала осветило улыбка. У меня нежная душа. Впереди раздался голос Эйпана. Пошли, Хикс, тебе, кажется, нравится там позади? Будешь замыкающим. С удовольствием, сержант, положил старое ружье на правое плечо. Капрал легко держал его одной рукой. Палец лежал на тяжелом спусковом крючке. Хадсон оценивающе усмехнулся и направился на указанную ему позицию. Плотный воздух поглощал огни фонарей. Хадсону казалось, что они пробираются сквозь джунгли из стали и пластика. В наушниках зазвучал голос Гормана. «Есть какое-нибудь движение?» Голос был слабым и далеким, хотя компьютерный техник знал, что лейтенант находится всего на пару уровней выше и немного в стороне от входа в процессорную станцию. Он все время следил за шкалой детектора. «Это Хадсон, сэр. Поблизости ничего нет. Вокруг движется только воздух». Он повернул за угол и перевел глаза с детектора вперед. То, что он увидел, заставило его забыть о детекторе, о винтовке, забыть обо всем. Прямо перед ним высилась еще одна инкрустированная стена. Она была испещена выпуклостями и впадинами, созданными неведомой нечеловеческой рукой, некая уродливая версия родыновских врат ада. Здесь находились пропавшие колонисты, заживо замурованные в той же смолистой массе, что использовалась для постройки тоннелей, комнат и шахт. Нижний уровень процессорной станции превратился в кошмар. Тела громоздились в невообразимых для человеческого существа позах. Ноги и руки перекручены, а если несчастная жертва не вписывалась в чужую схему и конструкцию, то и сломаны. Головы повернуты под неестественными углами. У многих тел были вырваны куски костей и видна разложившаяся плоти кожи, Другие были очищены до голых костей. Смерть, была для них наградой. Все тела объединяло лишь одно, независимо от где бы они ни располагались и как бы ни были помещены в стене, их грудные клетки были разорваны, словно разнесены изнутри взрывом. Постепенно собралась вся группа, выражение лиц было мрачным, никто ничего не говорил. Среди них не было таких, кому не приходилось посмеяться перед лицом смерти, но непристойность увиденного Была страшнее смерти. Дитрих заметила неизуроданное тело женщины и подошла к нему. Тело было призрачно бледным и иссохшим. Каким-то чудом женщина почувствовала нечто. Движение или чье-то присутствие. В ее затрепетали и приподнялись, открыв туман безумия. Послышался глухой, замогильный голос, порожденный отчаянием. Стараясь расслышать слова, Дитрих наклонилась к ней. «Пожалуйста, убейте меня!» Медтехник отпрянула назад. В ее глазах застыл ужас. В безопасном пространстве корабля Рипли могла лишь наблюдать за этими событиями, кусая костяшки пальцев, но не в состоянии чем-либо помочь. Она знала, что происходит, и в чем заключалась последняя просьба этой женщины – точно так же, как она знала, что не она, никто либо другой не может не выполнить эту просьбу. Кого-то из стоявших у стены вырвало, но никто не засмеялся над ним. Замурону в стене женщину сотрясали конвульсии, она еще нашла в себе силы закричать, и ее безумное агоние утонула в этом долгом, жутком вопле. Рипли сделал шаг к ближайшему микрофону, желая предупредить их о надвигающейся опасности. Но голос отказал ей. В ее предупреждении не было нужды. Все эти люди тщательно готовились и изучали диски, записанные ею. «Огнемет!» – рявкнул Эйпан. «Шевелись!» Фрост передал свой огнемет сержанту и отступил в сторону. В то время, когда Эйпан ощутил в руках оружие, грудь умирающей женщины исторгла струю крови из образовавшегося отверстия, злобно шипя появился маленький клыкастый череп. Палец Эйпана нажал на спусковой крючок огнемета. Еще двое солдат присоединились к нему. Комнату наполнили невыносимая жара и яркий свет, уничтожая стену и стирая ужас, написанный на ней. Коконы и их содержимое плавились и растекались. Оглушительный крик звучал в ушах солдат, Пока все не было выжено до самого конца, расплавленная стена собиралась вокруг их ботинок в луже словно была сделана из пластика, но запах вовсе не напоминал запах пластика это был смрадный запах горелой плоти. В этой комнате каждый был поглощен стеной и воспламенителями, и никто не заметил подрагивание части другой стены.